Глава 32. Исход. Часть 3. Их осталось уже девять. Монстров, которые не хотели идти на компромисс. Видимо, ещё трое изменили своё решение, когда увидели открывающийся в Африку портал, слющимся оттуда солнечным светом и шелестом зелёной травы по пояс. «Итак...» — голос Валькирии был холодным и презрительным. «Не знаю, как ты выполнил своё обещание, что дал им, человек, но то, что дал нам, выполнить будешь должен!» «Может быть, сначала я?» – осведомился Фаргор, стоящий чуть в стороне. Лапы его были скрещены на груди. «Кажется, то, что девятерых членов общности сейчас убьют, его не волновало, а вот собственная участь очень даже». На тот случай, если ты погибнешь. Я не погибну, кивнул Олег. Зомби, пожалуй, трое, определился он. Этого должно хватить. Из девятерых серьезными противниками были только трое. Сама Валькирия, некое существо из жидкого металла, которое система обозвала ртутником, и горный тролль. Зеленый парень метра три ростом. Оброшим хом и камнями. Только их уровни вызывали у Олега лёгкое беспокойство. Влад без лишних слов выпустил изврат трёх зомби. Олег ждал криков насчёт «Мы так не договаривались, ты здесь обманул!» Но Валькирия только хмыкнула и запустила в Олега чем-то вроде светового копья. Что ж, у него реакция была быстрее. Момент и он уже переместился в другое место. Сначала отсечь слабые ветви. Меч крутанулся, поражая сразу двух монстров уровнем пониже. Семеро. Затем снова телепортация в сторону, пока все трое зомби берут монстров в кольцо и стреляют. Двое из лучевых автоматов, один при помощи собственных сил мага. Всё закончилось минут за десять. Самыми сложными противниками, продержавшимися дольше всех, как и ожидал Олег, оказались Валькирия и Ртутник. Первая билась дистанции, но все же бой в помещении не был ее коньком, и в итоге зомби-маг жёг ей крылья, после чего добить Деву-воительницу было делом секунды. Ртутника по уму надо было бы заморозить или испарить, Но ничего такого в арсенале у Олега сейчас не было, поэтому, окружив монстра с четырех сторон, он просто полил и бил по нему, пока не поразил ядро, удерживающее на месте то, что было его жидким телом. А затем всё было кончено. Олег обвел взглядом комнату и отдал приказ изъять души. Девять раз, а затем вернуть их в тела. Монстры не имели ранга, а потому на них нельзя было прокачаться, и если отдельные экземпляры, вроде марктолуса могли что-то дать в этом плане, чисто за счет уровня и магической силы, то большинство рядовых монстров могло сгодиться лишь на одно – на зомби. Когда все тела и человеческие и прочие исчезли, Олег повернулся к Фаргору. «Ты готов?» «Разумеется!» – тот вновь низко поклонился. Но, несмотря на увиденное только что, страха в голосе ящера больше не было. Видимо, он твердо уверился в том, что на этот раз его не убьют. «Держи камень!» – активировав портал, Олег отдал амулет Фаргору. «Я выпущу тебя на том же континенте, но далеко от остальных!» Быть одиночкой или искать союзников – решать тебе. Но лучше не пытайся вернуться к общности. Тот, кто ее теперь возглавил, очень недвусмысленно выразился на твой счет. «Хорошо, хорошо!» – подобострастно закивал Фаргор. Но теперь в его натуре читалось скорее нетерпение. Покинуть это место. Попасть туда, где те, кто пытал его, не достанут. «Господин, а я могу...» «Что?» «Взять с собой провизию в ящиках?» «Ну, ту, что...» «Тьфу ты!» Остальные даже не задумывались об этом. А он... «Столько, сколько получится унести в руках», ответил Олег. «И быстро!» Затем он исчез и переместился снова в Африку. Туда, где оставил общность и вулкана но, видимо, им не становился. Это место он запомнил достаточно хорошо для телепортации. К тому же хотелось взглянуть, что тут происходит. А тут все было хорошо. Вулкан уже собрал всех новоприбывших на пригорке, язычно вещал. Город пока сожжен. Это вопрос не только удобства. В сожженном городе невозможно жить, но и обороны. Поэтому задачей номер один будет строительство нового города, чуть вдалеке от старого, а задачей номер два – его защита. Теперь об оружии и о том, насколько оно действенно против нашего врага. Кажется, вулкан снова попал в свою стихию – управление. Кем или чем – не так уж важно, пока тебе внимают и слушаются. Олег до сих пор не мог понять, как Ларин так в один момент решился взять и оставить всю свою старую жизнь. Но, может, были какие-то причины? Ладно, нужно было искать место для фаргора, и Олег просто полетел куда-то на северо-запад. Сотня-другая километров будет достаточным расстоянием. В городе он не нужен, даже местным. А вот какая-нибудь деревенька на 15 человек, вот там он сможет как минимум не умереть от голода в первые же дни. Почему Олега это волновало, он и сам не знал. Казалось бы, фаргор был мерзким типом, которого проще прикончить на месте. Но то ли он не хотел нарушать данное им же самим слово, то ли еще что, но решение выполнить свою часть сделки честно, Было принято давно и сразу. Наконец, отыскав подходящее место, это и вправду была небольшая деревенька из тех, что рисовали в старых учебниках по географии, Олег открыл портал. Фаргор вышел в ту же секунду и, поставив на землю здоровенный ящик с провизией, нетерпеливо огляделся. «Что это за место?» – вырвалось у него. «А, ладно, сам разберусь!» «Люди живут там», — указал Олег, забирая у него амулет. «Какие, сколько, не знаю, но немного и едва ли воинственные. Возможно, есть кто-то вроде тебя, пришелец из иного мира. Употреблять слово «монстр» в разговоре с монстром казалось неправильным». «Разберешься сам». «Разберусь», — кивнул Фаргор. «Видимо, на этом все, и... спасибо!» Он поглядел на Олега, наклонив голову. «Я не самый благодарный и благородный тип на свете, но... Ты ведь мог и правда просто убить меня из всех остальных!» «Мог!» – кивнул Олег и растаял в воздухе. Он не хотел затягивать этот момент. Что ж, исход монстров из Москвы завершён Конечно, будет еще разговор с шоком, будут и врата, и выходящие из них твари, но с этим покончено. Кстати, отметил Олег мимоходом, в последнее время с началом всех событий врата стали появляться куда реже. То ли она не открывала их, чтобы не мешать ходу войны, то ли что-то еще. Верно. — подтвердил Влад. — Всё-таки есть. Врата как стимулятор для искателей. Причина использовать силу, повышать уровни и ранги. Сейчас этого и так в достатке. Что, впрочем, не помешает ей использовать врата как инструмент, влияющий на ход войны? — заметил Олег мрачно. — Например, открыть их посреди нашего бункера? — Не откроет. Думаю, она сейчас не будет вмешиваться открыто, пока не поймёт, что я раскусил её так называемый хитрый план. И даже после этого... Влад замолчал на какое-то время, а затем закончил фразу. «Впрочем, об этом рано говорить. Возвращаемся обратно». «Хм...» Разве тогда им с Владом не следовало бы изображать из себя заинтересованных в хитром плане? Гоняться за несуществующим воином? Ну да ладно, сущности виднее. Олег просто сконцентрировался и появился в бункере. «Ты!» Буквально в ту же секунду этот крик обрушился на него, как горная лавина. Кажется, Олег давно не видел Алину такой разъярённой. «Что такое?» Пытаясь не показать своего лёгкого испуга, спросил он. «Ты совсем спятил?» Она надвигалась на него. «Со своим чёртовым самоуправством! Кто дал тебе право решать за всех? Я требую всего лишь одного, чтобы все планы согласовывались, чтобы...» «А я вроде как не член твоей группы», — заметил Олег. «Какие-то проблемы? Или хочешь сказать, план был плохой?» «Дело не в том, плохой он был или хороший!» Алина взмахнула руками. «Дело в том, что ты должен был согласовать его со мной и с остальными!» «Кому должен?» Взорвался, не выдержав Олег. «Кому? Тебе? С какой стати? Я не агент, не военный и вообще не сотрудник каких-либо спецслужб. У меня с вами просто общие цели, и удобства ради мы объединились!» «Но я ни в какой степени не переходил по твоё командование!» Кажется, ни Алина, ни остальные четверо членов группы БИС не ожидали такого отпора с его стороны. Во всяком случае, они молчали. А Олег, между тем распалившись, продолжал. «Давайте честно, я нужен вам больше, чем вы мне. Вы профессионалы и всё такое, но без моих возможностей вы бы сидели тут, не в состоянии выбраться наружу? Или вообще не попали бы сюда и не получили это оружие? Так, спокойно, спокойно. Кирилл поднял руки вверх. Только драки сейчас еще не хватало для полного комплекта. А я и не дерусь. Олег развернулся к нему всем корпусом. Я просто говорю, один раз и навсегда. Хотите, чтобы я с вами сотрудничал? считайте с моим мнением. «Внутри группы творите что хотите, устанавливайте любую иерархию, какую будет угодно, но я буду поступать так, как сам сочту нужным, и советоваться буду только тогда, когда посчитаю это необходимым». Он замолчал, тяжело дыша. «Кажется, прояснить эти моменты нужно было уже давно». Алина тоже молчала. «Было видно, что ей хочется сказать» а точнее, проорать, очень и очень многое. Но дурой она все-таки не была. И понимала, что кто бы сейчас не был прав, а лишиться такого союзника, как некромант, группе вовсе не нужно. «Хорошо», – тихо и с нажимом сказала она. «Что сделано, то сделано. И считаем, что так и было правильно. А сейчас мы все сядем, успокоимся» и спокойно обсудим следующие шаги.